Глава первая. Основы государства. Часть первая. Одними из первых признаков развитой цивилизации являются оседлый образ жизни, разделение труда и сложная социальная структура общества. Или, выражаясь терминами эпохи битвы за будущее, летающий город, наличие гражданских и боевых классов среди горожан и сложной клановой структуры управления. Как сказал Джин Ронг, разбирающийся с захватом мерцающего, Фракция и право на летающее поселение несут в себе куда больше бонусов, чем кажется на первый взгляд. Наиболее значимым изменением стало резкое увеличение земель, подконтрольных нашему «творцу». Черт, как же непривычно! Участвовавшие в захвате летающего города храмы кланов в автоматическом режиме перелетели в «Мерцающий», зависнув над его районами – Джин Ронг и Молли едва не разругались со всеми патриархами, взяв на себя первоначальный дележ кварталов «Мерцающего» и его пригородных земель. Корейцы Пак Мин слезно просили равнины под свои фермерские угодья, причем чем больше, тем лучше. Родня Джин Ронга с их появлением собралась сюда еще пробужденных из Кореи привести. Рублевый майор хотят опушку леса и право свободной охоты. Мараканец Капур предлагал перенести оружейный завод в мерцающий, так как тут есть мастерские от системы и в целом более высокий технологический уровень производства. Неулыбчивый Борис Стояк, глава одноименного клана, тактично спрашивал, где именно будет располагаться военный комиссариат армии России и подконтрольные его клану земли. Вдобавок ко всему, на Джинронга давили управленца средней руки из Иштара, прося открыть в Мерцающем филиалы школы, библиотеки и других зданий, являющихся фирменным знаком Дворца Голд. Все равно, как же непривычно! В общем, Мерцающий с тахановскими темпами обживался с первого же дня. Храмы союзных кланов и камни рода, находящиеся в основании их алтарей, распространяли свой функционал на все городские земли. Уточню. Речь о кварталах самого летающего города и 25-километровой зоне пригорода. То есть ту же школу для детей пробужденных можно построить и в самом мерцающем, и на землях Пакмин, где суетливые корейцы уже умудрились отстроить деревню и назначить себе старосту. Господи, старосту! Тут магия, летающие крепости, оружейный завод по производству винтовок, работающих на ауре. А эти типы выбирают себе деревенского старосту так они еще и вассальный род себе нашли. В общем и целом, чем сильнее прокачаны алтари кланов, находящиеся в храмах надмерцающим тем круче сам летающий город. По-хорошему, сейчас надо перебросить сюда резервные улучшения алтарей, но планы у нашей фракции другие. Нам к Москве двигаться надо, а не закрепляться под Челябинском. Самым значимым изменением для орущих от счастья жителей Иштара и Мерцающего стало подключение нас к мировой телепортационной сети. Боги, как же это прекрасно!» Мне больше не надо перебрасывать толпы вечно ждущих союзников со всего света на очередной сбор войск. Теперь пробужденные из той же Северной Кореи могут телепортироваться сначала в свой корейский летающий город и оттуда через местный стационарный телепорт переправиться в Мерцающий. А благодаря камню рода со специализацией телепортационная станция, подключенному к наземной крепости дворца Голд в Иштаре, у нас есть постоянная возможность телепортироваться из Мерцающего в Иштар и обратно. Первый же день подключения Ара телепортации, мерцающего к Иштару, едва не закончился экономическим коллапсом. Миллионы пробужденных с горящими глазами ломанулись к нам со всего света, желая увидеть того самого землянина, что смог основать дворец Голд. Им хотелось всего и сразу – окунуться в атмосферу эпохи битвы за будущее, что чувствовалось на уютных улочках Иштара, попробовать местные десерты в кафе для пробужденных, сразиться на арене с монстром и, возможно, заполучить сильный тотем. Залечить старые раны в квартале дома-целителе, где располагался госпиталь, наш первый санаторий и даже роддом, построенный специально под запрос Молли. Рожать где-то в земных больницах блондинка с округлившимся животом отказалась на отрез Храм красоты наводнили толпу улыбчивых женщин со всех уголков земли. Пекарни, библиотека, полигоны и даже детский сад, куда выстроилась очередь из взмыленных, обвешанных доспехами родителей, пытавшихся пропихнуть своих чад в очередную формирующуюся группу детворы. Такого взрыва популярности не ожидал вообще никто. Население стало увеличиваться по экспоненте. Наш главный строитель Рябко в первый же день отстроил в Иштаре четыре новых жилых квартала малоэтажек, которые по расчетам собирались возводить только через год. Майору Лейху в срочном порядке пришлось сформировать подразделение службы безопасности Иштара и Мерцающего, к которым приложил руку Борис Стояк. Дядька, оказывается, предвидел проблемы с порядком на улицах в летающем городе, так как армия испытала те же сложности в свое время. Бориса, ранее работавшего полковником МВД в Калуге, то бишь в полиции, а не армии, к нам с этим делом генерал Чернигов и послал. Как бы смешно это ни звучало, но без полиции управлять городами попросту нереально. Силовые щиты в проходах и система охраны мерцающего всех человеческих проблем не решат. Сложно в двух словах объяснить, насколько важно для фракции иметь свой город. Например, дворец Голд теперь собирает налоги с членов родов, кланов и просто пробужденных, живущих на подконтрольных ему территориях. Правящая фракция города может устанавливать свои законы и транслировать свои информационные ресурсы на появившихся системных каналах. Замученного делами Джин Ронга, как прирожденного вождя, больше всего заинтересовали не внутренние функции и возможности фракции, а внешние. На специальной вкладке фракции Голд теперь есть общая для всех дворцов система подсчета очков вкладов в процесс борьбы с фракцией зараженных. Вклад фракции Голд в общее дело битвы за будущее мира Земли – это и есть ее внешние функции и обязанности». За очки вклада можно разблокировать дополнительный функционал самого города, нижний ярус стационарных хранилищ, дополнительные мастерские старшей крови для кузнецов и алхимиков, питомник для ездовых животных, обработку верхних слоев почвы, прокладку с авторемонтом наземных дорог и многое другое. Можно даже построить второй небольшой верхний летающий ярус над городом, если приспичит и есть много очков вклада. Также появилась вкладка межфракционных контрактов на поставку ресурсов, союзной помощи, захвата и обороны земель. Говоря простым языком, теперь дворец Голд – это государство со своей пока еще маленькой землей, зарождающейся экономикой, полными надежд жителями, ненаписанными законами, правами и обязанностями у его граждан. Первая мать его – страна местных независимых пробужденных в мире земли. С появлением банка в «Мерцающем» заработала банковская система фракции gold Тех призовых денег от клана ванхайдел что ставили на меня во время игр старших, с лихвой хватит на запуск экономики микрогосударства. Даже занимаемый полмира Земли 700 миллиардов монет мы бы все равно не освоили. Тиен, двоюродный дед Джин Ронга, впервые услышав, что его собираются сделать министром финансов целой страны, дважды переспросил «какой?». Дворец и государство никак не складывались в его голове. Нужных специалистов стало сильно не хватать. Торговля, производство, медицина. Речь о сотнях мест под самых разных специалистов. Того же генерала Чернигова джин попросил о помощи кадрами, и первое пополнение прибудет в течение двух недель. Но боги, как нам протянуть все это время? Мы же еще один захват города готовим». Внешнюю политику на себя взяла Молли, но и она уже зашивается, не справляясь с потоком обращений. Фермеры Пак Мин уже нашли себе рада вассалов и хотят поселить их на своих клановых землях в пригороде Мерцающего. На расширенной фракционной карте источники маны уже отмечены до самого Челябинска, так что с созданием крепости рода у вассалов сложностей не возникнет. Функционал от города перекроет все нужды в постройках, а стройматериалы вассалы сами найдут. Дело в той самой внешней политике, с которой блондинка в одиночку не справляется. Вассал моего вассала, мой вассал, ему тоже требуется камень рода для крепости. Так что всю неделю моего лечения в целебном саркофаге Джен Ронг и другие старейшины толком не спали. Последние изменения. Редакцию газеты «Земной вестник» перевели в типографию мерцающего сразу после обнаружения такового здания функционала в черте города. Сразу выкупили его за очки вклада. Теперь пресса выходит один раз в четверо суток по времени изнанки, то есть один раз в обычные земные сутки. Причина такого решения в загруженности беременной Молли, неопытности в журналистском деле у патриарха клана Мленур и банальной нехватке времени вообще у всех. Как показала практика, лучше писать одну информативную, интересную по содержанию газету один раз в четверо суток, чем выпускать ежедневную бульварную прессу. На том мы порешили. Ход с газеты также позволил стандартизировать даты в статьях и различных рубриках. Один земной день – один выпуск из жизни пробужденных мира Земли. Благо, после становления фракций у теперь в интерфейсе тройное датирование. Время и дата в титардо, в реальном мире Земли и в изнанке. И редактор может указывать, в какой конкретно день какое событие состоялось. К тому моменту, когда я вернулся в покое патриарха после встречи с Тотом Гермесом Трисмегистом, на часах в интерфейсе уже показывалось 25 февраля 2016 года. Время 9.40 утра. Скоро обслуга принесет поздний завтрак. Джин Ронг придет лично или оставит отчет о проделанных делах. О таком распорядке дел мы договорились лично. Как раз, когда я упаковал посох Гермеса в кусок ткани, в апартаменты вошел Джин Ронг но ну как, сбылось твое желание править фракцией летающим городом?» «Демон ты, а не патриарх!» Уста корейца тронула довольная улыбка. «Мог бы хоть немного пожалеть, а не ехидничать, как и он!» «Жена еще чуть-чуть, и яда мне в еду подсыпать начнет!» «Ей-то это зачем? Вы же лет пятнадцать женаты!» «Ты просто не понимаешь женщин, Джон!» Кореец улыбается. И он намекает, что хоть так сможет в больнице со мной больше времени проводить. Шутит, конечно, но суть-то уловил. Глава теперь уже дворца Голд не спал третьи сутки подряд. Однако в эти дни на завтрак разговор все равно приходил. Так мы лучше понимаем друг друга и за приемом пищи обсуждаем с глазу на глаз актуальные проблемы. Дела вассалов, ход битвы и развитие фракции. Пышная дама корейской внешности из числа обслуги Полиса накрыла на стол, напоследок пожурив Джен Ронга за то, что тот изводит себя работой. Уморительно было видеть, как главу дворца отчитывает кухарка. Судя по внешнему сходству, она приходится ему не то сестрой, не то теткой. Проводив девицу взглядом, Джен положил на стол рукописную записку. «Здесь список эфирных органов, извлеченных из тел мутантов, включая и все то, что ты вытащил из своего инвентаря». 47 позиций. Две трети приходятся на тех странных тварей из внешних земель. Оставшаяся треть – добычи на зараженных и пробудившихся животных. Пробежался глазами по списку. Не густо, но с чего-то этот вид промысла начинать надо. В абсолютном большинстве случаев эфирные органы зарождаются в телах мутантов, подпитывая их уникальные черты. Прокачка таких органов всегда делается естественным способом. Так, яйцеклат рахни, находящийся в моем теле, прокачивается за счет отложенных им протеиц в тела жертв, а паразитарная система сосудов ткиля семенами паразитических растений разных видов. В обычных условиях на развитие эфирных органов уходят годы. В связи с этим 40 из 47 органов в списке имеют ранг прокачки на ВИК, то есть едва сформированные органы. 6 органов стражей, им лет по 20 – что немало, учитывая четырехкратную скорость временного потока в изнанке. И только один орган в ранге ратника, снятый с атомска энерджи Теперь понятно, почему у этой злобной твари, фонтанирующей энергии, было настолько абсурдно прочное тело. Эфирный орган, адаптивный кориум, текущее развитие, ратник, улучшение 8 440 из 1 750 000, рейтинг могущества S+. Описание. Повышает естественную стойкость организма к урону, улучшает терморегуляцию, позволяя владельцу выживать в экстремально холодных, жарких или кислотно-агрессивных средах. Имеет увеличенное рецепторное поле. Расширяется область восприятия владельца. Кожное дыхание, низкий уровень, астеническая адаптивность кориумного слоя к типу урона агрессивной среды, повышает естественный показатель стойкости владельца на 75 единиц. Кориум – это часть кожи, находящаяся прямо под эпителием, самым верхним слоем кожи. Поскольку сам эпидермис лишён кровеносных сосудов, все необходимые питательные вещества и кислород его клетки получают из кориума. А в случае с супермутантом этот эфирный орган изменял свойства клеток кожи, делая их такими же прочными, как шкуры дракона или кости архигигантов. Астеническая адаптивность позволяла атомску не помирать от различных типов поглощаемой энергии. Рейтинг могущества у кориумной кожи внушает неподдельное уважение. Если поднять развитие с ратника до рыцаря, рейтинг также увеличится на две ступени до СС+. А это, к слову, тот же рейтинг, что у яйцеклада, считающегося национальным достоянием у любой страны, которая им обладает. Сам рейтинг отражает редкость, размер бонусов к характеристикам и расширение возможностей, которые он дает. Передаю список эфирных органов обратно Джин Ронгу. Мне оставь только кориумную кожу. Все остальные эфирные органы раздай нашим гвардейцам, исходя из их потенциала и имеющихся заслуг. И да, Джин, не забудь про собачника». Кореец пару секунд не может вспомнить, о чем речь. «Ты про его желание уйти от нас и создать род?» «Стаю, если быть точным». Ему, как будущему вожаку, по-хорошему надо снизить сейчас ранг до пика на века, вживить три органа и сразиться на арене с трижды мутантом. Потом подняться до пика стражи и повторить фокус. Если выживет, сможет создать даже не род, а целый клан. «Арена?» — Джин хмурится. «Смертность на боях с трижды мутантами зашкаливает. Я же правильно понимаю, что если Линд там погибнет, органы мы потеряем?» «Киваю, соглашаясь». Минимум треть. Максимум – все, если монстр успеет сожрать тело проигравшего противника. Однако данное обещание нужно исполнить. Джин, не думай об органах много. Мы все равно не сможем часто проворачивать такие фокусы. Эфирные органы изнашиваются, да и в полную силу входят в течение трех месяцев. Пересаживать их бесконечно все равно не сможем. По этой же причине наши целители далеко не всегда могут успешно извлекать найденные эфирные органы из тел мутантов. Закончив с разбором трофеев, перешли к разговору о нехватке специалистов и помощи армии России. Джин спрашивал моего разрешения на смелую авантюру. «Тут такое дело!» — кореец морщится. «Мы, то есть я, Молли и мараканец Капур, хотим дать в земном вестнике объявление. С твоего одобрения, разумеется». «Ты же глава дворца. Даже Молли одна справилась бы. Зачем тут требуется наше внимание?» «Дело в суть, Джон. Мы хотим разместить объявление о том, что фракция Голд примет в Иштаре любого пробужденного, который готов будет отказаться от обычного класса и нынешнего ранга силы, повторно пройдя боевое крещение. Так у нас появятся тысячи пробужденных со скрытыми классами. Идеальные учителя, прирожденные торговцы, совершенные руководители». Лейх, Борис и остальные наши союзники готовы взять к себе таких пробужденных, как вассалов на службу, с правом на дальнейшее вступление в союзные рода и кланы. Тут я понял, что смущало корейца. «Не доверяешь армии России?» «Не так. Формулировка неверная». Глава дворца посмотрел в сторону, не желая встречаться со мной взглядом. «Я намного лет старше тебя, Джон, и я знаю, как устроен большой бизнес и госаппарат в России лучше, чем тот же Лейх». Бюрократия, взяточничество, кумовство. И все это на каждом шагу. «Генерал отправит к нам не хороших специалистов, а верных ему людей. Сам понимаешь, это два разных сорта работников. Я стерплю грубость от подчиненного, но никак не его некомпетентность. Уж лучше взять нужного специалиста со стороны и воспитать его под своим крылом, чем полагаться на бюрократов. Поверь на слово, Джон». К тому моменту, когда мы захватим второй город, а я уверен, что мы это осилим, секретариат армии России едва-едва обзвонит нужных нам специалистов. Они ждут, когда мы начнем молить их о помощи. «Хорошо, делай». Глава дворца нехотя поворачивается лицом ко мне. «И ты так просто согласишься? Никаких ограничений?» «Только верность России, Джин». Кореец медленно кивает, смотря на меня не моргая. Как бы мы с тобой не любили эту страну за все вышеперечисленное, ее народ и дух свободы остаются для нас родными. Я не хочу превращать Иштар в Новый Амстердам, столицу разврата. Не желаю создавать такую метрополию, высасывающую ресурсы из колоний, какую сделали древние римляне из своей столицы. Мы – молодая оппозиция другим дворцам, которые рано обрастать коростой бюрократии. Согласовав мелкие детали, мы в итоге утвердили текст объявления в земном вестнике. Завтра, по времени Реала, послание будет напечатано на первой полосе. Кореец прав во всем. Если генерал и впрямь пошлет к нам своих специалистов, все они будут уступать в компетентности прирожденным специалистам, которые откликнутся на объявление. И еще одна сложность в связи со сменой статуса клана Голд на Дворец Голд – Это уменьшение вдвое количества доступных подключений, пробужденных к нашим алтарям. То есть для рода пять камней в ранге ратника дали бы 500 подключений. Для кланового алтаря уже 250. А для дворца все те же камни сокращают возможности до 125. Такая вот грань мирового баланса. Чем больше способностей патриарх раздает, тем больше ограничений накладывается. При разделении клановых храмов на полис, висящий над Иштаром, и твердыню мы создали второй клановый алтарь, увеличив общее количество подключений до 8 тысяч. Нам тогда надо было обеспечить способностями и сородичей, живущих в Иштаре, и бойцов с передовой. Теперь этот показатель снова уменьшился до 4000 и половина членов дворца Голд, подключенных последними, не может пользоваться родовыми способностями. Хоть клан, как и дворец, может управлять каким угодно количеством летающих храмов, запас камней рода, лежащих на площади, и штары не бесконечный. Скоро придется отправиться на поиски новых камней. Стучу пальцем по столу. Сколько камней рода у нас осталось? В ранге на века 160, стража 27 и 2 ратника. Специальные камни с редкими и уникальными специализациями на площадь не выкладывали. Их 22 штуки, если без деления на ранге. На стол ставят чай и десерт в виде тарелки фруктов, выращенных кланом фермеров Пакмин. Мин. Наши города постепенно переходит на самообеспечение продуктами. По камням поступим так. Камни на веков держим для выполнения обещаний пребывающим патриархам с правом размещения на наших землях. Если двое из них согласятся создать клан, обеспечим их камнем Ратника для кланового алтаря. А не жирно будет для тех, кого мы впервые видим – Лицо корейца дернулось. «Такие камни один на сотню найденных попадаются, да и те в большинстве случаев из блуждающих подземелий. У нас другой интерес, Джин. Дадим мы алтари пяти таким кланам-халявщикам, и у каждого радиус будет в пять километров». Если храмы потом будут участвовать в захвате летающего города пятого уровня, и их радиусы сложатся, давая 25 километров земель пригорода, на которых можно быстро возводить объекты, относящиеся к функционалу камней рода, заложенных в основании алтарей этих кланов. И уж прости, конечно, но на правах патриарха, фракции, управляющей городом, я слишком наглые кланы-халявщики буду заменять на более лояльных союзников. Джин качает головой. «По плану нужно захватить 155 клановых храмов. Где ты столько камней ратников найдешь?» «Поищу. После захвата Мерцающего важные дела завершены. Ближайший месяц по времени изнанки я сам буду занят, и летающий город наш дворец захватывать не будет. Тебе и старейшинам надо разобраться с управлением Мерцающим. Гвардия, стая и авантюристы займутся зачисткой блуждающих подземелий, которые я найду». Отправь пока пожирателей, стрелков и союзные силы вассалов на захват клановых храмов. Пока есть твердыня и источник маны в виде сердца драконов, они почти любой бой в обороне выдержат. Для сигнала зова используйте алтари, собранные из камней ратников. Потом, после захвата храма, заменяйте клановые алтари на пустышки-слабосилки из камней навеков. Так мы постепенно зачистим земли вокруг Иштара от дикого зверья и зараженных. В озвученных планах речь идет о захвате 15 клановых храмов, но теперь этим должны заниматься не только силы Дворца Голд, но и все его союзники. Месяца им хватит с головой. Боги, как же много дел накопилось после перехода клана Голд в статус Дворца Голд. Мы с Дженом обсудили только самое важное, а голова уже пухнет от всех этих изменений. Налоги, союзники, алтари, новые жители Иштара — Теперь состав старейшин и их заместителей постоянно обновляется. И при сцилле нашему штатному детектору лжи приходится всех их проверять на лояльность и компетентность. Пока еле десерт, пересказал главе дворца все то, что узнал от императора Гермеса. Про фракцию зараженных, их чрезмерно быстрое развитие и то, что года по реальному времени у нас больше нет. «Плохо, Джон!» – Калейдз закидывает виноградину в рот – Мы, считай, как клан, только на ноги становимся, а уже дворцом принудительно стали. Управленцев и отлаженной структуры не хватает. Сколько у нас времени на захват храма нации? Точных данных не было даже у Гермеса. Но минор тот еще скряга. При нынешней скорости развития фракции зараженных 6 или 7 месяцев по реальному времени. Или до 2,5 лет по времени изнанки. В любом случае нам придется поторопиться с захватом летающих городов. «Сделаем...» «Нет, не сейчас, по крайней мере. Я на штурм еще одного города решусь только после того, как буду уверен, что мы сможем им управлять, а не сольем все дело в руки армии России. Так что ищи нужных управленцев, Джинн». Последней темой для разговора стала гонка героев, до которой осталось 89 дней по времени изнанки. Это на самом деле очень мало. От момента моего появления в аванпосте Рода до захвата Мерцающего прошло уже 132 дня, так что теперь приходится торопиться и раздавать стимулирующие пинки всем союзникам. За оставшееся время надо укрепить основу клана Голд как фракции, способные в мире Земли самостоятельно противостоять другим дворцам. Нарастить гвардию, безопасность в городах, прокачать регулярную армию для боев за будущее России и мира Земли. Выслушав торопливый пересказ о гонке героев, теперь уже кореец стучит пальцем о стул. «Джон, ты мой друг, и я искренне беспокоюсь о твоем здоровье. Храбрись сколько хочешь, однако не только я, но и Иоанн заметил, что ты постарел после боя замерцающий. Год или два себе накинул. Да и это гонка героев!» Сжав кулак, кореец продолжил. «Ты едва живым из Чернобыля тогда ушел». После боя с сатиром мы с твоего обугленного тела куски сгоревшей брони сдирали. А дальше? вспомнишь что было. Ты пропал на десять месяцев, а мы создавали род. Искали связи с военными. Подумай, что может случиться с нами, если ты снова пропадешь. У меня нет выбора. Выбор есть всегда. Но не в этом смысле, Джин. Думаю, как помягче сообщить эту новость. Скорее всего, я не смогу взять ранг Витязи естественным способом. Глава дворца открывает рот от удивления. Ты, убийца супермутантов, и не сможешь? Подняв кулак, показываю его джину. Несмотря на активацию доспеха дух якобы сферического щиторатника здесь и сейчас наружу ничего, кроме обычной ауры не выходит. У меня энергомутация, джен Для перехода из ранга на века в стражи, помимо пика 19 уровня, необходимо освоить вне классовое умение доспех духа. Для входа в ранг ратника нужен 53 уровень и освоенный сферический щит. И то, и другое умение несет в своей основе сложное, постоянное аурное соединение высокой энергетической насыщенности. После энергомутации ни доспех духа, ни сферический щит я больше применять не могу. «Да что чтоб тебя, Джон, к чему ты ведешь?» Сжимаю ауру и ману в шар и применяю единственный, доступный мне сейчас Эйдос из магии мистика. Чудо! Материализация и шар из ауры, получив вес, поддается гравитации и падает на стол. При касании поверхность шар рассыпается на куски и исчезает, как и любое другое крупное соединение из ауры, созданное мной. «Я говорю о переходе в ранг Витязя, джен Тебя это тоже касается. Требованием для перехода является внеклассовое умение сфера сжатой ауры. На сленге «Витязей» это умение называется «Движ». На его основе создаются все дистанционные атаки и мощные заклинания, начиная с ранга витязи и выше. Как видишь, я могу создать только дефектную сферу. Проблема в том, что моя аура имеет гибридные свойства «Пробужденного» и «Дитя Сансара». По идее, если получится выиграть героический класс на гонке героев и выбрать в качестве основы для него мою ауру, как хранилище энергии смерти, полученный класс и его умения решат проблему структурирования ауры. Других известных мне вариантов нет, а искать иной способ нет времени. Однако возникает проблема с самой гонкой героев. Она уникальна. Если игры старших — это забавы высшей аристократии и гениев из низших миров, где битва за будущее только началась, то гонка героев устраивается между всеми мирами, включая эти Тордо — мир-гигант, в который эти гении и аристократы стекаются со всех уголков Вселенной. Великие игры гонка героев. 11. Описание. Четвертые по сложности «Великие игры». Место проведения – мир Саору, пятая категория опасности. Встречаются монархи. Грейт сложности – 4 Наличие четырежды мутантов в зоне проведения задания. Минимальные требования для принятия участия. Признанный геройский поступок, ранг отратника до монарха, участие в любых других великих играх. Награда – героический класс, героическая специализация, героический боевой доспех духа, героические боевые души. Качество вариативно, зависит от достижения участника. Длительность гонки – 30 дней, количество этапов – 5. Этап первый activity Начнется через 89 дней, 12 часов, 7 минут. Тема гонки героев каждый год меняется. Отключают интерфейс, все способности и умения – Сознание участника игры могут засунуть в тело голодного медведя посреди осени и приказать продержаться до весны. Или прожить жизнь короля какой-нибудь страны, не умирая как можно дольше. Знать тебя травят, родственники подсиживают, народ бунтует, соседи грабят, а в стране чума и голод. Реализм зашкаливает». По содержанию гонка героев настолько сильно приближена к непробудившейся реальности, что порой участникам сложно понять, где кончается игра и начинается реальный мир. В общем, это не игры старших, где все относительно просто и понятно. Гонка героев — это и есть самое, что ни на есть гонка героев. Закончив обсуждать дела, мы вышли из-за стола. Подхватив замотанный в ткань посох Гермеса, я уже собирался уходить, как Джин меня остановил. «Чуть не забыл, Джон!» — кореец остановился у выхода из апартаментов. Пару дней назад в вассальный кабинет приходила одна дамочка. Блондинка, красивая и жизнерадостная. Хотела присоединиться к дворцу через создание вассального рода. Присцилла в мое отсутствие ее опросила и сказала, что все нормально. Она не имеет дурных намерений. И в чем проблема? Зачем в столь мелком деле требуется патриарх дворца? Дженронг улыбнулся, явно что-то не договаривая. Тут такое дело, Джон. Ту девушку зовут Клементина Соха, жительница Мира Титардо, ратник и просто гостья нашего мира. Она будет ждать тебя у фонтана на городской площади Иштара сегодня в 12. Ах ты ж корейская задница, что же ты раньше-то об этом не сказал?